Чем ближе стрелка подходила к заветной цифре, тем сильнее нервничал Саша. Боялся, что в последний момент Павел передумает или Таня откажется ехать, или еще случится какой-нибудь форс-мажор, и весь план провалится. Сцепив руки за спиной, стоял у окна и напряженно наблюдал за парковкой больницы. Наконец заметил, как автомобиль Павла въехал через шлагбаум. Титаническим усилием воли Саша заставил себя остаться на месте а не побежать им навстречу. Понимал, что это будет выглядеть как минимум глупо и может вызвать ненужное подозрение. С высоты своего окна смотрел за тем, как Таня выходит из машины и оглядывается по сторонам, и боролся с желанием сорваться к ней. Не видел ее чуть больше суток, но успел ужасно соскучиться. Так хотелось прикоснуться, сжать в объятиях и почувствовать ее тепло тело чутко реагировало на приближение любимой женщины, приятным трепетом разливаясь в груди. Прикрыв глаза, Саша глубоко дышал, стараясь унять беснующиеся эмоции. Один вздох в несколько секунд, еще один, и Таня стала ближе. Ждал терпеливо и мужественно, но стальной канат из нервов постепенно лопался, не выдерживая напряжения. Услышав в коридоре тяжелые шаги и цокот каблуков, Саша открыл глаза. Сердце отчаянно заколотилось в груди, в предвкушении встречи. Но он не позволил себе обернуться раньше времени. Лишь сильнее стиснул кулаки. Негромкий стук в дверь громом раздался в тишине кабинета и хлестко ударил по барабанным перепонкам. Саша невольно вздрогнул и задержал дыхание, словно перед опасным прыжком. «Александр, не заняты?» Услышав голос Павла, он нацепил дежурную улыбку. Медленно повернулся и застыл в недоумении. Тани в кабинете не было. Нехорошее предчувствие неприятным холодком пробежало по позвоночнику. Но Саша вовремя взял себя в руки и не поддался панике. «Проходите», — кивнул в знак приветствия и жестом указал на стул. «Присаживайтесь. Вы один передумали?» «Нет, жена в коридоре». Саша едва сдержал вздох облегчения. Она немного обижена. «Бывает», — равнодушно пожал плечами. «Женщины». «Точно», — рассмеялся Павел. «Так каковы наши дальнейшие действия? Я еще нужен?» «Биоматериал вы вчера сдали. Как придет результат, я с вами свяжусь. Если все в норме, то, в принципе, от вас больше ничего не требуется». «В каком смысле, если?» «Ну, мало ли, бывают огрехи». «Все-таки люди работают, а не роботы», — терпеливо пояснил Саша. «А рисковать мы не можем. Для хорошего результата все должно быть идеально». «Я вас понял. А жена?» «А ее мы сегодня же начнем готовить к подсадке. Подберем правильные гормоны и будем следить за ее организмом». «Через две недели делаете процедуру?» — уточнил Павел. Сроки у него были очень сжатые. Мясницкий требовал результата. Плюс-минус несколько дней. Это же не от меня зависит, а от женского организма. Саша невольно усмехнулся. Против природы даже медицина временами бессильна. Но я сделаю все, что в моих силах. Не беспокойтесь. Ну, хорошо. Павел поднялся на ноги. Держите меня в курсе всего. Если что, сразу звоните. Конечно, обязательно. Саша тоже встал и направился к двери. «Пойдемте проводим вашу жену в палату. Надеюсь, в отдельную?» «Естественно. В лучшую, чтобы никто ей не мешал». Саша торопливо открыл дверь и попал в плен небесно-голубых глаз. Таня смотрела на него снизу вверх и улыбалась одними уголками губ. «Доброе утро!» — на выдохе произнес он, едва справляясь со своими чувствами. «Вы готовы?» «Готова», — тихо ответила Таня и опустила глаза ощутив, как щеки порозовели. Слова были не нужны, одним взглядом Саша смог передать всю палитру своих эмоций. Он смотрел на нее так, словно она была единственной на свете. Внутри все трепетало, а по телу прошла жаркая волна. «Пойдемте». Его лицо оставалось непроницаемым, но в голосе Таня отчетливо слышала волнение, и от этого на сердце стало невероятно тепло. Он ждал ее это все ей не приснилось. Саша пошел вперед, показывая дорогу. Отчетливо слышал шаги за спиной, но выделял только Танины. Они музыкой отдавались в его ушах и наполняли невероятной нежностью и восторгом. Не мог дождаться, когда они уже останутся вдвоем, и он сделает то, о чем так долго мечтал. Остановившись около одной из палат, Саша толкнул дверь, пропуская внутрь делегацию. Таня вошла последней и осмотрелась. Комната была большой, но уютной. Кровать, пара кресел, журнальный столик и телевизор. В углу шкаф-купе, а напротив дверь в собственную ванную комнату. «Мне нравится», — заключила Татьяна, прошлась по палате и опустилась в одно из кресел. «Вещи поставь туда», — холодно указала Аслану и подняла на Сашу глаза. «Что-то еще?» Он едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Настолько неправдоподобной была ее игра. «Располагайтесь. Скоро придет медсестра, а мне пора на обход». Саша повернулся к Павлу. «Ваш охранник может находиться в Сестринской, там есть все условия». «Нет». Категорично отверг предложение Паша. «Он будет сидеть около двери». «Как хотите». Саша равнодушно пожал плечами. «Но это бессмысленно. Татьяне будут давать препараты, а от них сильный успокоительный эффект» пожал руку Аслану и Павлу и направился к выходу. «Вам, наверное, тоже пора», — сухо поинтересовалась Таня. «Я хочу побыть одна». Аслан кивнул и вышел из-за дверь. «Давай ты пообещаешь мне не совершать глупостей», — попросил Павел, смерив ее напряженным взглядом. «Паш, я уже здесь и согласилась на ЭКО. Чего ты еще от меня хочешь? Ну оставь ты меня в покое, хотя бы в больнице». Он молчал и, внимательно разглядывая ее, раздумывая, насколько стоит доверять. «Ну, хорошо», — сдался Павел. «Я буду звонить. Будь добра, бери трубку. Аслану своему звони», — огрызнулась Таня и отвернулась к окну. Паша не ответил, но она слышала его удаляющиеся шаги и хлопок двери. Облегченно выдохнув, опустилась на кровать и подтянула колени к груди. «Осталось дождаться Сашу». Он что-нибудь обязательно придумает и придет за ней. В этом Таня не сомневалась. Саша дождался, пока Павел уедет из больницы, терпеливо закончил обход, чтобы не появилось ненужных вопросов, и направился к Тане. Охранник сидел около палаты, как преданный пес, и залипал в телефоне. Саша смерил его равнодушным взглядом и уверенно вошел в палату. Увидев Таню, не смог сдержать улыбки. Она тихо спала, свернувшись калачиком и подложив ладони под щеку. От этой картины сердце привычно сбилось с ритма и наполнилось трепетной нежностью. Сколько раз он вот так наблюдал за ее сном, охранял его и любовался ей. Приблизившись к кровати, Саша присел на корточки и невесомо провел ладонью по волосам Тани, наслаждаясь их мягкостью. Осторожно подул ей на лицо и улыбнулся, когда она смешно сморщила носик. «Спящая красавица, просыпайся!» Тихо проговорил он и мягко погладил ее по щеке. Ресницы Тани затрепетали и взметнулись вверх, открывая чистый прозрачный взгляд. «Сашенька!» — хрипло прошептала Таня, и как кошка потерлась о его ладонь щекой. «Почему так долго?» «Раньше было бы слишком подозрительно», Саша сел на постель, и Таня сразу же юркнула в его объятия. Все тревоги и сомнения отступали рядом с ним. Было тепло и уютно. Хотелось раствориться в этом теплом чувстве. «Как тебе удалось все это провернуть?» — спросила и подставила губы для поцелуя. Саша сразу же исполнил ее просьбу и нежно коснулся губ губами. «Я просто очень хотел, чтобы ты была рядом со мной», — прошептал он и углубил поцелуй наслаждаясь близостью любимой женщины, сжимал ее в объятиях и чувствовал себя по-настоящему счастливым. Только рядом с ней жизнь обретала смысл. С трудом заставив себя оторваться от манящих губ, и заглянул Тане в глаза. «Нам надо поговорить. Да, мне тоже нужно тебе кое-что рассказать. Ты что-то вспомнила?» «Немногое». Замялась Таня. Похвастаться и правда было особо нечем но все же решила рассказать все как есть. Я даже не уверена, что это воспоминание. Это вполне может быть моим воображением. Ты расскажи, а потом мы вместе подумаем. Саша взял ее ладони в свои и поочередно поцеловал. Таня кивнула, набрала в легкие побольше воздуха и начала тараторить, стараясь ничего не забыть. Я сбежала от мужа, потому что узнала, что он убил моих родителей, подстроил аварию, в которой они разбились. Паша хотел получить мое наследство, но отец оставил все моему будущему сыну. У него всегда был пунктик на том, что женщинам в бизнесе не место. Но я даже не представляла, что он до такой степени помешался. Теперь понятно, зачем твоему мужу сын. Холодно процедил Саша и поднялся на ноги. Алчный ублюдок. С ненавистью выплюнул и отошел к окну. Нужно было передать эту информацию Максиму, Возможно, именно эта немаловажная деталь поможет ему добыть нужные сведения. «Он убьет меня после того, как я рожу ему сына», — дрожащим голосом произнесла Таня и обхватила себя руками, чтобы скрыть озноб, сотрясающее тело. «Ты не родишь ему никого», — заявил Саша, в два шага сократил расстояние между ними и вновь присел на кровать. «Как ты себе это представляешь? Я уже здесь, чтобы сделать ико «Пока не знаю. Буду тянуть время, насколько смогу, и искать дочь». Опустил голову и зарылся в волосах пальцами. У него не было конкретного плана. Лишь стальная уверенность в том, что не позволит причинить боль своей женщине. «Надеюсь, найду ее раньше». «Тебе уже удалось что-то выяснить?» С надеждой спросила Таня. «Не совсем. Я собрал вчера адреса всех детдомов, где она теоретически может быть». «Ты поедешь туда?» «Обязательно, но для начала нам нужно уладить кое-какие вопросы». «Какие?» Таня невольно напряглась. Разговор становился все более острым и тревожным. «Я подал документы, чтобы иметь возможность удочерить Милу сразу после того, как найду». Он смотрел ей прямо в глаза, и в серьезности его слов сомневаться не приходилось. «В смысле удочерить?» «Тань». Саша вновь взял ее ладони в свои чтобы успокоить и спокойно все объяснить. Официально ты не являешься ее матерью. Ты не оформляла документы. А тест ДНК мы сделать пока не можем. Доверься мне, я знаю, что делаю». «А я?» — ошарашенно спросила она. Мысли в голове устроили бы кханалию и разобраться, что к чему, было просто невозможно. «А на тебе я женюсь», — с твердой уверенностью ответил Саша. «Ты правда хочешь?» Таня не смогла договорить, эмоции захлестнули настолько, что стало трудно дышать. «Я давно хочу». Он нежно улыбнулся и достал из кармана кольцо. «Вот даже кольцо купил и хотел сделать тебе предложение в тот день, когда...» Саша замолчал и прикрыл глаза, гася вспышки негативных эмоций глубоко в душе. Поднял на Таню глаза и выпалил на одном дыхании. «Если ты согласишься, я...» «Я согласна». Тихо ответила она и счастливо улыбнулась. Взяла его кольцо и пристроила на безымянный палец. «Как же я тебя люблю!» Саша притянул ее к себе и судорожно сжал в объятиях. Очень боялся, что даня откажется, ведь столько всего непонятного происходило между ними. Но она снова удивила его, поверила, и он просто обязан был оправдать ее доверие. «Только я замужем», — тихо напомнила она. «Тебе придется развестись». «Пока мы не найдем дочь, я связана по рукам и ногам. Я все понимаю и все сделаю для этого. Я знаю. Но документы надо подготовить заранее. Как только мило будет у меня, дадим им ход». «Саш, я боюсь», — честно призналась Таня. Боялась даже представить, что будет, если с дочерью что-то случится. «Я буду рядом, верь мне». Саша нежно гладил ее по спине, щедро делясь своим теплом и уверенностью. Как бы хотел защитить Таню от всего на свете, но пока это было не в его силах. Я верю, но не понимаю ничего. Все закончится, мы поженимся и будем жить долго и счастливо. Все будет хорошо, — пообещал Саша и коснулся ее губ своими. Таня с готовностью ответила на поцелуй, ощущая, как сердце наполняется счастьем. «Мне нужно идти, а ты ложись и отдыхай». «Не уходи», — жалобно попросила она. Так не хотелось оставаться снова одной. «Я не могу». Саша достал из кармана телефон и протянул ей. «Вот, чтобы не скучала». «Что это?» Таня взяла в руки гаджет и, покрутив в руках, вспомнила. «Мой телефон?» Саша довольно кивнул и продолжил наблюдать за ней. «Да, точно это он!» Воскликнула Таня, разблокировав дисплей. На экране была их совместная фотография втроем. Она отлично помнила тот момент, когда установила ее. «Спасибо». «Я тебя очень-очень люблю». Саша еще раз поцеловал на прощание и направился к двери. Таня проводила его взглядом и, открыв сообщение, быстро набрала. «Я тебя тоже очень люблю». И отправила Саше. Затем устроилась поудобнее на кровати и принялась читать многочисленные СМС, разглядывать фотографии и видео. Вся ее настоящая жизнь пряталась в этом смартфоне, и Таня решила восстановить ее для себя как можно быстрее.